Райком партии своей страны инициативу снизу одобрил. Обещал содействовать с азбукой ихней, может быть, учебники, какие подберем, хотя вопрос сложный с языками. Сами знаете, и немецких учителей раз-два обчелся осталось, войну всех повыбило. Кто призывался? Переводчиками в разведку и так, подпад. А уж английских-то, отродясь, тут не было, ближе к Калуге не найдешь. Оно еще не наготовили... Только-только жизнь налаживаться стала не до языков, понимаешь, а дело нужное, это ясно. И с музыкой похожа история. Но культуру в массы тоже разделяем, не последний вопрос, тем более для сирот, детей войны и трудового тела Пианино с Дома культуры доставим, там она стоит полиция, так мох пугает. Но ты, шмотки надо, скажите, поищем, позаказываем. Таким образом, строительство Жижинского филиала семьи Конниковых и Шварцев началось с протяжки двухкилометровой дюймовой нитки водопровода, от городской системы водоснабжения до колонки перед домом просковье и Кусковой, плюс разрешение на стационарное снабжение того же дома от положенной сети. И главное оставалось — дождаться Приску и Три, чтобы получить от них подтверждение своего участия в авантюрных планах законных мужей. — А не пошлют они нас, — озадачился Шварц, когда рабочие дотянули канал до поворота на жижу и остановились за временным отсутствием труб. — Моя не пошлет, пожав плечами, решил Гридон. — А твоя не знаю. — Но это уж точно не пошлет, театрально, сыграв недоумение, — отреагировал Юлик. — Моя гигиена любит не меньше, чем меня самого, так что не надеюсь. Как только ощутимо подсохло, решили начать с парашной избы. Сам сруб надо было оставлять как естественно, на своем фундаменте. Однако было с развалить, материал заменить, стропилы перестроить, под один общий скат так, чтобы прежнее строение подшилось к новому, словно они были припайны друг к дружке, всегда и жили испокон веков единым целым. Имущество бабкины, что понижнее перетащили в амбар и разместили на сене. Остальное прикрыли брезентом. И надо было что-то делать самой Прасковьей. Отселять куда-то на время переустройства крыши недели на три. Та в крик с коровой делать что? Обещали присмотреть, встречать со стада, туда же по утрам провожать. На дойку, сказали, будет приходить тетя Маруся, самогонщица, что через две хаты будем расставлять эти трудодни. Жиженскую скотину в большинстве своем коров и телок рано по утрам забирал фрол, местный пастух гнал по всей деревне вдоль глиняного врага, как правило, с просковиной стороны. Там от домов до врага было пошире, и стадо было не так тесно просачиваться, как в другую сторону врага от Оттого и лепешек от стада на их стороне было неизмеримо больше. Это ужасно злило Шварца. — Нет, ну неужели нельзя где-нибудь еще посрать, а не перед моим окном? — искренне возмущался Юлик. — Ну, пускай он хотя бы раз тут, раз там гонит, а то... Скоро совсем в говне этом задохнемся, нахрен. Сам Фрол был из прошлого века. В том смысле, что пащи при царе Горохе, так по себе докладывал. А при Гведонии не пас, — поинтересовался Гведон. Тоже царь был, между прочим. При Гведонии, — задумал старик, — нет, такого не помню. Я Ленина хорошо помню. Мы с им, почитай, в один годах родились, но близко совсем. «Прием, я пас! При том, что царе, при Александре II, при третьем! смодерчи Какой-то церковь подкрывал немерено! Прием, что храм Спасителя святили! Тоже пас! Прям, ты видишь, тоже! Только ж не знаю, при каком! Как Сталин помер, не разумею, покуда! Кто нынче главный? Ради у меня не того, нету!» Попутно забирал хендыховских коров и гнал общий стадо на выпс. Вечерние дойки пригонял назад, разводил скотину по домам. Кормили фролы сами деревенские, в живую очередь, зависимо от количества хозяйских ров в стадии Параши с ее одной животиной обязанность выпадало раза два на лето. Жижинскими и Хиндихоховскими изведено было славно накормить и крепко поднести фролу, чтоб пас на совесть. Очередной такой раз выпадал на субботу, когда вместо крыши уже Должна всю сиять непокрытые дыра в небо. Как же ж с фролкой-то будет, заметалась параша перед отправкой в город. Коли меня тут-то нету, кто его покормить, да, нальеть? Шварц успокаивал. Не переживай, паранечко, милый мой, все будет в полночью. Накормим дос фрол того, нальем, как положено, в обиде не останется, то видишь. А с курями как не унималось несчастная просколь. Кто им картох на кто корок нарежет, кто яйца соберет, вручил Гведон. Баба параш. Жить, думаешь, мы своими руками скотину на погибель отдадим. И жен своих беспарно молока и свежего сталь. Ну, сама ты посуди, нам это надо, они же нас состу живут после эту, сердешный. По своей убедительности последний аргумент оказался решающим. Расковье успокоился, угомонился. Еще за месяц, за начало работ, Юлику пришла в голову удивительная мысль. Поселить бабку просковью на те три неудобные для жизни недели в свою квартиру на Серпуховку к матери Мире Борисне. Ужасно хотелось знать, что и все это получится. А заодно решился вопрос, где передержать мать-настоятельницу будущего дома до момента готовности крыши над срубом. Сами решили не мотаться в Москву обратно, прожить кусок вместе с мужиками во на дворе. На другой день Юлик отвез Парашу в Москву на Серпуховку, показал как, где и чего, и позвонил матери в школу. — Мам, ты не сердись, но у нас неделька три поживет одна милая бабушка из деревни Жижи. Ее зовут Просковь Гавриловна или просто Параша. Мы у нее жить будем потом, как на даче, а сейчас расширяем дом. Ты уж прояви заботу. — Пожалуйста, не обижай старушку. Деньги я на столе оставил, на питание вообще, а спать положи на мою кровать. Выслушав, мир борисна с трудом пришла в себя. Какая еще, бабушка, с какой стати в моем доме будет жить посторонняя женщина? юли ты в своем уме? Посели ее к себе в мастерскую, в конце концов, там нет условий, мам. Она не справится. И, не дав матери ответить, завершил разговор. Все, пока, я буду звонить, ключи я ей свои оставил и, положив трубку, двинул на Киевский вокзал, чтобы как можно скорее вернуться в жижу. Вечером, по обыкновению, не рано, директор школы Шварц вернулась домой после нервного школьного дня. День был с из легких, к тому была причина. С утра его завели в РАНО, и зав отделом поговорил с ней мягко немного вкратчиво, пытаясь подобрать слова поаккуратней, соответствующие, так сказать, нестандартной ситуации. Но дело было таким. Два года назад, когда завершилось слушание дела врачей-вредителей, и враги народа, наконец, получили по заслугам, кто смерть, хоть и редкую, кто лагеря, под высшую мер попал и отец ученика ее школы, Севы Штерингаса. Лев Семенович, работавший врачом одной из московских клиник. Под высшую меру в этом ставшем широко известном процессе признаться мало кто попал. Однако Льву Семеновичу не повезло. И прежде всего из-за того, что был не просто врачом, гинекологом. Именно гинеколог, как никто другой, умеет замыслить и мертвить ребенка, если не в чреве матери, то уж в ходе родов наверняка надежно сделать так, чтобы дитя не увидел свет.